Сонет девяносто Кто может вред нанести, Но все же не вредит, Не делает того, о чем лишь говорит, Кто, возбудив других, холодным остается, И на соблазн не идет, И злу не поддается. В наследство тот берет небесные красы И не кладет даров природы на весы. Он внешности своей хозяин и властитель, Тогда как в большинстве всяк лишь ее хранитель. Нам мил цветок полей, лишь летнюю порой, Хотя он для себя цветет и увядает. Но вот червяк к нему под заползает, И сорный вскоре он становится травой, И лучшему легко в дурное превратиться, И лилия, завяв, навозом становиться.